Глава 6. Пончиково заклинание прыгун через лужи имело две главные проблемы: время перезагрузки и стоимость в мане. После запуска этого заклинания Пончик не могла запустить его снова, то есть, оказавшись в этой комнате, она уже была не в силах телепортироваться прочь. А во-вторых, оно стоило 20 пунктов маны. У Пончика было 26, и хотя у нее была масса восстанавливающих зелий, их ослаблял все тот же убийственный двухминутный кулдаун. Ее зелья восстанавливались все быстрее, однако слишком медленно, чтобы на них можно было положиться в минуту схватки. Пончику катастрофически не хватало сил, при неблагоприятном стечении обстоятельств, а что-то обязательно развивается неблагоприятно, на ее стороне был только один фактор – скорость. Мы решили, что на этом этапе нападения я останусь в тени. Неизвестно, что произойдёт, если мы оба откроемся перед противником. План был прост, но я нервничал, потому что не имел рычагов управления. Идея была моей, но тяжесть исполнения ложилась на кошку. "Если тебе что-то будет грозить, я брошу домовую бомбу", пообещал я. "Ты только прыгай и беги, хорошо?" пончик кивнула. Кошка изображала браваду, но я видел, что у неё тоже душа не на месте. "Ладно, так мы и сделаем", сказала она. Мы опять спрятались за углом. Пончик активировала свое заклятие с 10-секундной перезагрузкой, кошка вспыхнула, ее силуэт начал меркнуть, и, наконец, она исчезла с громким влажным хлюпом. Она материализовалась в дальнем конце комнаты, в точности между двух ламинах феери. Ей быстро заговорила с ними, так как все находившиеся в комнате клуриконы вскочили и изготовились к нападению. Футбольные мамы были крылаты, поэтому Пончик могла снять их в раздробность. Проблема в том, что крылья были только у них, остальные 40 или около того крыльев не имели. Мы наделись, что Пончик сумеет поговорить с двумя феями, используя харизму, как это удалось с гоблинами, и феи не позволят своим подчинённым атаковать Пончика. Со своей стороны, комнаты я видел, что две феи, к счастью, поддались обоянию Пончика. Я не слышал, о чем они говорили, но настроены были правильным образом. Одна из Фейри закричала на синдикатском стандартном на Клориконов. «Вернуться к работе! Это клиент, а не враг!» Несколько десятков монстров посмотрели друг на друга и неохотно разошлись по рабочим местам. Однако все они не сводили глаз с Пончика, ворчали, и вид у них был далеко не благостный. Пончик. «Карл, их точки не становятся белыми, белые только у двух Фейри. Карл. Ничего, мы так и планировали. Не жди, переходи к плану Б. Пончик, он называется план Крысалов, не план Б. Карл, мать твою, Пончик, только береги себя. Несмотря на поразительный показатель харизмы Пончика 43, мы все еще не знали, как эта харизма работает. Было понятно, что Пончик не божественная владычица умов, по крайней мере для монстров, запрограммированных на враждебное отношение к ней. Как и во всем остальном, здесь присутствовало что-то еще, какой-то скрытый баланс, которого я не видел. Харизма великолепно работала с белыми точками, но как делать точки белыми оставалось для нас тайной. Но ничего страшного. Мы готовились к случайностям. Вместо того, чтобы уговаривать клуреконов отдать нам весь самогон, мы договорились приступить к плану Б, к плану Крысалов. Пончик уверенно вошла в комнату и двинулась в мою сторону, держась подальше от ядовитых клуреконов. Фейри следовали за ней. Искры трещали в воздухе от их крыльев. "Это просто ужасно", говорила Пончик. Как будто кто-то вошёл и всех их перебил. Сначала я подумала, что это должны быть те подлые обходчики, а потом я увидела одного из тех псов с раскрашенными мордами, Динга. "Кобльды?" произнесла одна из фейри, как мне показалось, растерянно. "Зачем бы кобльдам нападать на нас? Мы всегда ладили. Идёмте, идёмте, вы сейчас всё увидите". Пончик обвела взглядом комнату. "Вы всё должны увидеть сами, а не обязаны продолжать работу", возразила ей Фейри. Пухлая стражница отвела волосы от глаз. У обеих фейри была причёска обратный боб. На той, что говорила, была одежда, которую можно описать как брючный костюм из листьев, на второй платье из тех же материалов. Пончик остановилась и взглянула спутницы прямо в глаза. "Нет, они тоже должны подойти. Все, все идите сюда. У нас перерыв", крикнула фейри. "А, у нас что?" с трудом выговорил один из клореконов. Просто подойдите, принцессе угодно что-то нам показать. Я отпрянул от угла, за которым прятался, и поспешно перешёл в соседнюю комнату. В центре её лежало три мёртвых клорекона, при этом один из мертвецов прошёл через зомбирование. Я заскочил в ближайший холл, находившийся непосредственно напротив. Подобно большинству таких комнат, в этой имелось прихожая, которая представляла собой фактически отдельное маленькое помещение наподобие фойе с высоким закруглённым потолком. В холле за этой прихожей обнаружилась парочка пестрых личинок. Они медленно, сантиметр за сантиметром, ползли к трупам. «Иисусе», — подумал я, — подскочил к ним с шип на землю и вернулся в фойе, где принялся ждать крысолого Пончика с ведомой ей группой. «Карл, Пончик, я на месте». «Пончик, мы идем». Смотрите же, вы только смотрите, говорила Пончик, когда минуты позже переступала порог комнаты. Мёртвых монстров она обошла, стараясь пройти как можно дальше от них. Проходите же сюда, становитесь вокруг и взгляните. Я стоял, прислонясь к стене, и слышал, как они заполняют комнату. Из своего инвентаря я достал две фляги и теперь держал по одной в каждой руке. Не похоже на атаку Динга, сказала одна из сфер. Одному из них нанесли урон с помощью некромантии. «Нет-нет, Каролина, вы только гляньте», — продолжала Пончик. «Это вот тут, в проулке. Скажите вашим рабочим, чтобы они оставались здесь. Ага, им будет полезно посмотреть, что случается с теми, кто... Хм, не старается и все такое». Фейри согласилась и стала громко отдавать распоряжение толпе бурчащих клуриконов. Через секунду Пончик и две Фейри проплыли в темный фойе, аккурат мимо меня. Пончик остановилась, и крылатые волшебницы заметили меня. "Что это?" воскликнула Фэри в брючном костюме и отлетела в изумлении. Ламинак была совсем маленькая, меньше, чем мне показалось издалека, не больше вороны. Она выглядела на 40 с чем-то лет. Оружия при ней не было. "Карл, я хочу познакомить тебя с Каролиной и Макс. Прекрасно, леди. Карлу необходимо кое-что вам показать." Фэри взглянули вниз на флаги в моих руках. "Где вы это взяли?" спросила та, что до сих пор молчала. "И что вы делаете с нашим продуктом?" Я улыбнулся. Позвольте вам продемонстрировать. Я мысленно кликнул активировать на оба факела, отступил к выходу из комнаты и швырнул обе флаги в кучу из сорока монстров, которые тупо таращились на нас. Руки Фэри в брюках засветились красным в тот момент, когда Пончик взвилась в воздух и ухватила Ламинака, как будто птичку. Сбруя кошки зазвенела и раздулась, как юбка при пикировании вниз. Пончик зажала Фэри в когтях и свернула ей шею. Вторая Ферри с быстротой молнии взмыла под потолок и оказалась в недосягаемости. Она кричала. «Я потянулся к ней, чтобы поймать в полете». «Проклятие! Я-то хотел убить их, не повредив эти хрупкие тела». «Нечестно!» — кричала Ферри в отчаянии на грани рыданий. Воздух трещал, когда она пролетала над нами. «Нечестно! Мы собирались уходить вниз, на третий этаж!» Ее ручки тоже засветились красным, когда она выпустила в меня магическую ракету. Ракета ударила меня в грудь, я упал навзничь и проскользил несколько футов на спине прямо в комнату, где ревело адское пламя. Возникла надпись: "Предупреждение. Ущерб увеличен". Как будто меня легнуло в грудь какая-то грёбаная лошадь. Красная пелена встала перед глазами, я увидел предупреждение о здоровье. Грудная клетка была разбита, жгучий жар подбирался к волосам. Я вызвал целебное зелье и поднялся. В груди трещало. Выправлялись сломанные кости. Я выбрался из дьявольской топки в холл, дыхание ещё не восстановилось. До сих пор план выполнялся. Во всяком случае, план Б. Фея весело под потолком кричала на пончика, бомбардировала её магическими ракетами, но кошка с неизменным успехом уворачивалась от них. Ещё мгновение и у Феи иссяк запас маны. Она продолжала орать на нас, но она была в ловушке, пока пончик и я держали оборону двери, ведущей в фей. «Можешь прыгнуть на такую высоту?» — спросил я Пончика. «Попробую», — задыхаясь, проговорила кошка. «Или ударю ее магической ракетой. У меня лучше позиция для прицела. Я могу ударить тройной ракетой, но не знаю, насколько это ей повредит. У нее шестой уровень, не забывай». «Пускай ракету, если она вырвется», — распорядился я, доставая из склада рогатку. Я выстрелил десять раз, прежде чем попал. Камень подбил Ферри крыло, и та снизилась на несколько футов, но тут же оправилась. Показатели её здоровья почти не упал. Она звала на помощь кого-то по имени Демьен. Демьен не появлялся. Она восстановит ману раньше, чем ты до неё доберёшься, предупредил Опончик. Торопись, иначе доберусь я. Я прицелился, стараясь предугадать, в какой точке окажется фея, и выстрелил. Камень опять попал ей в крыло. Она закричала от боли и снова потеряла высоту. Опончик настигла её в прыжке, не дав времени восстановиться. Они громко шлёпнулись на землю. Честно, Карл, пончик выплюнула мёртвую фею на землю возле её напарницы. Мне должна делать всю работу? Я тренируюсь, сказал я и жестом указал на комнату, в которой приобрёл опыт уничтожения 40 монстров разом. И у меня уже 11-й уровень. У меня, кстати, тоже, отозвалась пончик. Мой навык рагадка оставался на трёх, зато прицеливание поднялось до четырёх. О бифере вырынули 25 золотых. У каждой в инвентаре нашлось пять брошюр. Описание сообщало, что их сущность ценна. Но остались только тела существ. Ламинак. Энергетик-консультант элиты. Труп. Алхимический материал. Я выругался. Была надежда, что от них останутся зелья, что-нибудь такое, что защитит нас от заразы. Пончик не хотела перетаскивать трупы в свой инвентарь, и я забрал себе оба. После этого тела исчезли, но на земле осталась одежда. Ее я тоже забрал. Хорошего зелья мы не добыли, но вот это, — Пончик кивнула в сторону комнаты, — весьма впечатляет. Моя первая сольная партия. Держу пари, я продержалась бы в этом подземелье и сама по себе. Я кивнул. Собственно, я чувствовал себя в заднице. Не так скверно, как после того, когда узнал о гибели гоблинских детей, но было что-то невыразимо подлое в том, чтобы использовать харизму Пончика для убийств. Да, эти монстры убили бы нас без колебаний, но как и тогда, когда Пончик сделала гоблинов нейтральными к нам, мы увидели в этих существах какую-то часть, которую нельзя было счесть монструозной. Мы собирались уходить вниз, на третий этаж. Иисусе, голос Фейри переполняла такая грусть, такое отчаяние. Мне вспомнилось, как Мардекай предупреждал: "Монстры нижних уровней не столь симпатичны". Я надеялся, что так оно и будет. Нельзя забывать, кто наши истинные враги. Синдикат, Борант, Куатин. Я страдал из-за того, что убивал монстров, которые были не более чем пешками. Мы должны стать предельно сильными. Мы или они. Ты не победишь меня, прошептал я. Это была мантра. Что? переспросила Пончик. Ничего. Мы прошли в большую комнату. Я принялся собирать пустые и полные фляги, все, которые только попадались. Я прикарманил и два стола, в том числе тот, что был обозначен как рабочая алхимическая станция. Когда мы закончили, оказалось, что заполучили мы 80 пустых фляг плюс 60 полных. Я решил, что наполнять пустые фляги самогоном из ванны не стоит. Металлический контейнер был привинчен к полу, поэтому всю ёмкость забрать было невозможно. К тому же я боялся прикасаться к жидкости, которая могла обладать каким-нибудь побочным эффектом, например, вызывать слепоту или ещё что похуже. А жидкость продолжала поступать из соседнего помещения. Дверь комнаты босса была похожа на вход в какой-то общинный центр. Живи, смейся, люби, гласили вырезанные из дерева маленькие буквы в её верхней части. Ниже висело расписание событий. Последнее событие было назначено на первый полдень после крушения. О нём говорилось так: "Хорошие новости для всех. У маленького Бранлина ветряная оспа. Сбор складчины сегодня в полдень. Гроши не принимаются. Приобретаем иммунитет". Мне кажется, этого босса нам стоит оставить в покое, сказал я. Там могут быть и другие дети, а если есть ещё и самогон, то взрыв будет не меньше, чем у гоблинов. У нас остался последний хоб-гоблинский детонатор, и я бы не хотел тратить его без необходимости. Если бросить туда динамитную шашку, то можно не успеть убежать. Взрыв будет мощный, я не сомневаюсь. Заходить туда и драться в рукопашный тоже ни к чему, особенно пока у нас нет защиты от этой заразы. Мы не знаем, сколько там этих тварей. Я пытался, чтобы пончик полезет на рожон, но она не стала. Мы прошли в угол зала, я содрал со стены баннер энергетики животворящий. На ощупь он напоминал хлопчатобумажную ткань. Я убрал его в свой инвентарь и обратился к велотренажёру. Шкив соединял шину с небольшой плоской платформой, приваренной к тренажёру спереди. В центре красовалось чёрное разделённое на сегменты колёсико размером не больше полудолларовой монеты. Непонятно. Диаметр чуть больше 3 см. Неподалёку в углу зала я заметил два запылившихся деревянных ящика. Подняв один, я снял крышку. Он был забит пустыми стеклянными сосудами с ввинченными в дно лопастями. Их в ящике было 12. А ещё там обнаружилась чёрная платформа с колесом, такая же, как на тренажёре. Я отвинтил крышку одного из сосудов. Ага, вот она что, произнёс я вслух. Блендеры, приводимые в действие мускульной силой от тренажера. Похоже, ими никогда не пользовались. Значит, если крутить педали маленького велика, лопасти будут вращаться и перемешивать содержимое сосуда. Я забрал блендер, а также стеклянную бутыль, пригодную для всего, что меня угораздит перемешивать. Например, нечто животворящее. В нашей квартире была похожая машинка, только без педального управления. Заглянул во второй ящик, там было не 12 стаканов, а 6. И лопастий тоже не было. В ящике лежал лист бумаги, и я извлёк его на свет. Энергетик и иммунный сок. Рецепт. Святое дерьмо, высказался я. Рецепт состоял всего из двух пунктов. Понятно, почему они от этого отказались. Хрень собачья. Что? Что? заинтересовалась пончик. Игра управляет нами. Я принялся убирать найденные предметы в инвентарь. Один из великов был приварен к полу, зато второй стоял свободный, я забрал его. Предполагается, что охотчики это найдут и прочтут. Если ты сделаешь иммунный сок, то приобретёшь иммунитет от заразы и ещё какой-то сильный корь. И тогда у тебя появятся силы, чтобы сразиться с боссом. Я сглотнул слюну. Бред какой. Я не хочу туда заходить. Думаю, мы просто возьмём. Я не закончил. Дверь комнаты босса распахнулась, оттуда высунулись пара розовых щупалец и повисла, качаясь в воздухе. Помещение наполнил жуткий режущий барабанные перепонки визг и опять визг, и третий раз, и четвёртый. Каждая щупальце, похожая на осьминожье, было покрыто ртами, десятками ртов, широкие размером с тарелку фрисби, при этом со чертами человеческого рта с ярко-красными человеческими губами, ни глаз, ни других частей лица, только какофония нечленораздельных воплей, вопле и всё. Заиграла знакомая музыка и два различимые в непрекращающихся визгах. В той части комнаты, куда мы недавно вошли, рухнули балки и перегородили проход. "Что за дьявольщина?" выкрикнул я, прижимаясь спиной к стене. "Это не логово босса". Возникло новое извещение. Оно развернулось, не дав мне времени убрать его в папку. "Новое достижение. Надо же. Босс умеет покидать свои комнаты. Добро пожаловать на второй этаж, суки. Награда Такое дерьмо отлично смотрится в изложении итогов дня. Если вопишь достаточно долго, возможно, это станет вашим триумфом в шоу.